Глава 8. Ярослава. Потерю памяти можно имитировать. Слышу знакомый голос, доносящийся из коридора, и невольно улыбаюсь. Тепло становится, уютно, и всё меня обволакивает чувством защищенности, заключая в кокон. Но как только осознаю смысл озвученной фразы, мгновенно мрачнею, а настроение улетучивается вместе с предвкушением скорой встречи. Что он сказал? Имитировать? Почему мне не верит собственный муж? Теоретически, да. Но при длительном личном общении все равно пациент раскроет себя. Сообщает врач и только хуже делает, увеличивая пропасть между нами. А вы подозреваете свою жену? Понял, спасибо. Обрывает его резко и грубо. От жестких стальных ноток озноб проходит по коже. Я ведь даже не помню, какие у нас отношения с мужем. И уж точно не знаю, как все исправить. Ясно лишь одно. Я сейчас нуждаюсь в нем. Мои дети не справятся одни, слишком маленькие. А я беспомощна. Он ведь не оставит мальчиков. Почему у меня такое стойкое чувство, будто подобное с ними уже случалось? И что у Коли и Мити есть только я? Но как же? Гипнотизирую дверь, считая приближающиеся шаги. Заходит муж, один, оставляя врача в коридоре. На пару секунд останавливается на пороге, заметив, что я не сплю. Задумчиво окидывает меня взглядом, от которого сегодня хочется спрятаться под одеяло, но потом все таки приближается. Не обронив ни слова, складывает руки в карманы, тем самым возводя стену между нами. Привет! Проговариваю сипло и умудряюсь улыбку изобразить. Вряд ли она смотрится красиво на моем бледном, болезненном лице. И сомневаюсь, что смогу ею расположить к себе мужа. Сегодня он волком на меня смотрит. Что-нибудь вспомнила? Не здороваясь, опускается на стул рядом. Тебя нет, извини. Честно отвечаю и тут же спохватываюсь, как мальчики. Поужинали и спят, устали за эти дни. В его тоне проскальзывает тепло. Я ненадолго, не хочу одних их оставлять. Они самостоятельные. Выпаливаю машинально. От Мити нужно прятать сладости, иначе его стошнит. Стопа совершенно нет. Улыбаюсь сама себе, не сразу осознав, что выдаю новую информацию. Учту. На автомате отзывается муж. Ты ведь не живешь с нами? Догадываюсь я, исходя из его ответа. «Тебя вызвали, потому что я попала в больницу. И теперь тебе приходится возиться со мной и детьми, ведь так?» «Ярослава, давай мы поговорим позже, когда...» Вздохнув, он подается вперед. Упирается рукой в край постели, продавливая вмятину в матрасе. Опускаю взгляд на его безымянный палец. «И колец нет». Выдыхаю с грустью. Разбиваюсь о напряжённое молчание мужа. «Пожалуйста». Переборов удушающее смущение, которое неуместно между супругами, я накрываю его ладонь своей. Он тут же перехватывает мою руку и сжимает. «Прошу тебя, присмотри за детьми, пока я здесь. Или договорись с врачом, чтобы меня выписали раньше». Отрицательно качает головой. А я захлебываюсь паникой, не понимая, с каким именно пунктом он не согласен. «Послушай», — лихорадочно роюсь в своем сознании, — а там чисто, как после генеральной уборки. Я не помню твоего имени. Никита, — представляется он, и я импульсивно отдергиваю руку. Имя отзывается неприятным колющим чувством в груди, холодом и отвращением, словно чужой кто-то. Но смотрю в серо-голубые глаза, внимательно изучающие мою реакцию, и смягчаюсь, ощущая противоположные эмоции. О детях можешь не беспокоиться. Поднимает сон с места. Они под присмотром. «Завтра приеду с ними. Воздоравливай», — проговаривает безэмоционально. И очень быстро покидает палату. «Пока». Бросаю в закрытую дверь и ощущаю, как по виску стекает слеза. Поворачиваюсь на бок и молю лишь о том, чтобы Никита действительно вернулся с мальчиками. Как же страшно быть беззащитной и одинокой. Страшно, но привычно. Несколько дней спустя. Ярослава. «Мам!» — зовут Коля и Мити еще из коридора. Их виск врывается в палату намного раньше, чем они сами. Приподнимаюсь в постели и устраиваюсь полусидя, оперевшись спиной о подушку. С нетерпением жду своих мальчишек и... их папу Мороза. Как смешно они его зовут. Мы с Никитой не возвращались больше к теме наших отношений. Он не спешит рассказывать мне что-либо, а я боюсь спрашивать, чтобы не разрушить хрупкую иллюзию счастливой семьи. Каждый день муж посещает меня с детьми. Вместе мы проводим около получаса, а я и этому рада. Живу от встречи до встречи. Что я вам говорила, мальчики? Пытаюсь сохранять строгий тон, почти учительский но улыбка пробивается сквозь маску суровой мамы, когда я вижу Колю и Митю. Они летят ко мне, раскрасневшиеся и взъерошенные, не успевают затормозить, врезаются друг в друга, но меня стараются беречь. Останавливаются возле койки и дальше действуют спокойнее и аккуратнее. Обнимают меня осторожно, забираются на край матраса. «Ты говорила, чтобы мы не олали в больнице!» Важно поднимает пальчик Митя. «А вы?» — изгибаю бровь. «Немного превысили громкость. Поняли, приняли, исправимся», — чеканит Коля, будто вызубренную фразу воспроизводит. «Что?» — смеюсь я. «Где ты этого нахватался? Кто вообще так выражается?» «Папа-могос», — незамедлительно сдает Никиту Митя. «Когда олёт на телефон?» «Зачем он на него орёт?» Хмурюсь, я, переживая о детях. она вас, папа, тоже орет? Сглатываю испуганно. Не, ты что? Оба интенсивно головами вертят. Он у нас воспитанный. Переглядываются лукаво, звонко хохочут, и теперь мне искренне жаль, Никит становится. Невольно в сторону дверного проема посматриваю. Жду мужа. Но он не торопится входить. Видимо, опять с доктором обсуждает что-то. Меня беспокоит, что они говорят обо мне за моей спиной. Будто я безнадежно больна, а от меня скрывают диагноз. «А мы сегодня тебе шоколадные печенье принесли, как ты просила!» Вновь срывается на крик Коля, довольный тем, что получилось мне угодить. Соскакивает с кровати, мчится в коридор, нагло перебивает папу и доктора, а возвращается уже с пакетом. Достает оттуда бумажный сверток с логотипом пекарни и протягивает мне. Шикую на Колю, но угощение беру. Вдруг мне нельзя, тогда медсестры заберут. Подрагивающими от нетерпения руками разворачиваю бумагу, вбираю аромат какао и ванили. Прикрываю глаза от удовольствия. Но прежде чем взять самой, протягиваю пакет детям, которые только и ждали этого момента. Ведь мы всегда с ними все делим поровну. Наверное. Можно. Родной голос заставляет улыбнуться. Непроизвольно так происходит. Каждый раз, когда появляется Никита. Я узнавала у врача. В противном случае не было бы никакого печенья. Сообщает серьезно, шагая к нам. «Он с вами тоже такой злюка?» Ехидно шепчу я, зная, что муж слышит. И не выдержав, кусаю печенье. Крошки летят на постельное белье, и я спешу их стряхнуть. «Не, воспитанный!» Повторяет Коля, и оба опять смеются. Вторю им. Кладу в рот еще кусочек лакомства, пачкаюсь шоколадной пастой, которой два круглых печенья слеплены воедино. Поперхнувшись, закашливаюсь. Никита тут же находит в пакете бутылку минеральной воды и, открыв, подает мне. Делаю глоток, оставляю темный след на пластике. Смотрю на перемазанных мальчишек и понимаю, плохая идея с печеньем была. Сама как ребенок еще. Бархатно произносит Никита. Подается ближе ко мне и, наклонившись, проводит пальцами по уголку моих губ, видимо, стирая шоколад. У вас все нормально? Выдыхаю рвано и импульсивно потираюсь щекой о его ладонь. Мне одиноко, грустно и катастрофически не хватает ласки. Пытаюсь поймать капельку уюта и семейного тепла рядом с Никитой, но... Да, конечно, под контролем. Он вдруг ожесточает тон и убирает руку. Между нами явно черная кошка пробежала, в прошлом которого я не помню. Отворачиваюсь, потому что не люблю наблюдать подобные смены настроения мужа. Ведь случаются они довольно часто. Лучше подожду, пока Никита вновь смягчится а пока что достаю еще печенье. На этот раз с расчетом и на мужа, но он отрицательно качает головой. «Тебя обещают выписать недели через две», выдаёт Никита, обескуражив меня этой новостью. «Так поздно», — жалобно стану я. «Ой, а Новый год», — капризно ноет Митя. «Опять без мамы на праздник останемся», — злится Коля. «Это что еще за бунт?» Никита старается быть строгим, но я чувствую, что он растерян и готов нам сдаться. Слова врача не обсуждаются, ты нам здоровой нужна. Обращается ко мне, превращаясь в заботливого мужа. «Поэтому лечись». Хоть произносит все это повелительным тоном, но мне тепло от его слов становится. «Нужна я им, значит, всем. И ему тоже?» Не прекращаю думать об этом на протяжении всей нашей встречи. Обстановка теплеет, становится добрее, и я не хочу расставаться, однако время бежит неумолимо. Зацеловываю мальчиков на прощание, а они щеки вытирают с недовольным «Ну, мам, мы же мужчины!». Но, выбрав момент, обнимаю и чмокаю их опять. «Коля, Митя, идите пока и наденьте куртки в коридоре». Спроваживает их Никита. «Подождите меня в холле, я скоро». Братья кивают и послушно уходят. Правда, за дверью начинают спорить о чем то бурно. Я же обращаю внимание на Никиту. За все время мы остаемся наедине во второй раз. Первый был не очень удачным. Никита. Итак, Ярослава. Ныряет он рукой в карман. Яра. Исправляется, чтобы звучало не настолько официально. Ты спрашивала о кольцах. Мы не носим их, потому что боимся на работе потерять. Вот. Раскрывает ладонь, на которой поблескивает обручалка. Беру ее, ненароком проводя подушечками пальцев по грубой мужской коже, обжигаясь ее жаром. И мгновенно вспыхиваю сама, опасаясь даже взгляд поднять на Никиту. Делаю вид, что рассматриваю колечко. «Великовато мне». Прокручиваю золотой ободок на безымянном пальце, а потом, подумав, надеваю его на средний. И все равно не мой размер. «А твое где?» Прищуриваюсь недоверчиво. «Ты очень похудела в последнее время», объясняет Никита, и тут же достает из кармана второе кольцо. «А кому-то пора завязывать с Оливье», хихикаю я, когда он с трудом натягивает его себе на палец. Вот и поэтому тоже не носим. Не теряется муж, но снимать символ брака не спешит. И кто я по профессии? Уточняю лишь потому, что не готова отпускать мужа. Учитель? Няня? Вырывается само собой. Почему? Сводит брови Никита. Не знаю. Мне почему-то кажется, что я работаю с детьми. Осекаюсь, когда слышу снисходительный смешок мужа. Будто мне до благородной профессии, как до луны. «Нет?» «Ладно, я могу ошибаться». «Опускаю голову». «Где тогда я работаю?» Бурчу под нос, и меня неожиданно захлёстывает волна страха. «А ты начальство предупредил, что я в больнице? Мне нельзя место терять, потому что...» «Почему?» «Чувствую, что мне очень нужна работа, деньги». «Но зачем?» «Работала». Пристально глядя на меня, постановляет Никита. Но больше тебе там делать нечего. Рявкает, будто оберегает свою собственность. В ночном клубе. Цедит в ответ на мой вопросительный взгляд. После смены тебя ударили и ограбили. Полиция выяснила, что это был один из посетителей. Возможно, он видел или как-то узнал, что тебе в тот вечер передали зарплату. Сейчас пытаются выяснить, кто он, и привлечь к ответственности. «Значит, можно забыть и о деньгах, и о нападавшем. Когда полиция у нас работала нормально?» Фыркую я, но удивляюсь своей реакции, растерянно поднимая взгляд на Никиту, напряженного и мрачного. «Если бы не мешали, то работало бы», — цедит он. «Вам ли не знать?» — добавляет чуть слышно. «Что?» — хлопаю ресницами. «Администратора, который взял тебя на работу неофициально и зарплату задерживал, уволили». Игнорируя мой вопрос, продолжает разговор. «Второй этаж накрыли». «Второй этаж?» Недоуменно свожу брови, получив очередной препарирующий взгляд. «Неважно. В общем, ты никуда больше не спешишь», — рычит муж, окончательно пугая меня. «Сосредоточься на своем лечении». «А ты где работаешь?» «Не унимаюсь я, хотя следовало бы». Настроение Никиты заметно катится в ад. «У меня частное детективное агентство все всё-таки отвечает мне. «Ой, срывается с моих уст, когда я осознаю, что муж связан с правоохранительными органами, а я так резко выразилась. Как же мы познакомились?» «Пытаюсь сменить тему и разрядить обстановку». «Надеюсь, ты был не при исполнении?» — хихикаю я. Однако мой план по сближению опять проваливается с треском. Никита закашливается надрывно, расстёгивает ворот рубашки и спешит оборвать разговор. «Яра, нам с мальчиками пора». Наклоняется ко мне и быстро целует в лоб. «До завтра». Собирается сбежать, но замирает, внезапно вспомнив о чем то В следующую секунду на прикроватную тумбочку ложится новый телефон. «Пока что в него вбит только мой номер», — сообщает хрипло и скользит по мне взглядом. «Если что-нибудь будет нужно, служба 911 на связи круглосуточно. Улыбаюсь я, искренне радуясь хоть какому-то средству связи. Буду просить мальчишкам трубку передавать, чтобы поболтать. Надеюсь, Никита позволит». «Я серьёзно, яра. И еще. запинается муж, глядя на меня взволнованно. «Если кто-нибудь незнакомый придет, сразу звони мне». «Кто, например?» «Кто угодно. Звони мне!» — приказывает так строго, что я не могу не согласиться. «Пообещай мне». «Обещаю. Пожимаю плечами». «Ник. Зову тихонько». Может, все таки отпросишь меня у врача на Старый Новый год? Хотя бы на пару часиков, к детям. Взмахиваю ресничками и пытаюсь принять самый невинный и умоляющий вид, на который только способна. Я домой хочу. Не знаю, какая внутренняя борьба происходит в Никите, но выглядит он так, будто его разрывают на части несколько личностей. Одна хочет обнять меня, а вторая злится за что-то. «Я поговорю с твоим лечащим», — капитулирует он. И реагирует на мою сияющую улыбку слабым подрагиванием губ. Одернув себя мысленно, спешит скрыться из палаты. Падаю на подушку и накрываюсь одеялом с головой. Все-таки осталась какая-то ниточка, связывающая нас с мужем. Что, если моя амнезия — это шанс исправить ошибки? Начать жизнь с чистого листа?